«Ну вот, я совсем забыла, что хотела сказать. Ах да, раз он почти не видел Америку, мы обязательно должны показать ему что-нибудь интересное. Нужно будет свозить его на кейп н Я знаю, ты терпеть не можешь бывать на мысу, но в данном случае это не важно. Нам все равно придется туда съездить, перед тем, как мы отправимся на дачу в Мэн. А еще лучше съездить в Нантакет». «Ну, это без меня», — говорит Джерри. «Мне вовсе не улыбается плыть в Нантакет на пароме, да еще осенью, когда начинает штормить. Уж лучше съездить в Салем». «А что там в Салеме?» — немедленно спрашиваю я, делая вид, будто мне просто любопытно. «Видел сериал «Дни нашей жизни»?» — вмешивается Джеки. «Тогда ты должен знать, что это за муть». Джерри хмурится и многозначительно смотрит на меня, как бы говоря, и такой тип встречается с моей дочерью. «Это тот салим, где сжигали ведьм?» — уточняю я. Джерри улыбается, обнажая в улыбке ровные блестящие зубы. Должно быть, так улыбался знаменитый Мэкки Нож. На Хэллоуин в Салеме бывает очень интересный парад, прямо мороз по коже. Кит, помнится, так боялась, что даже не хотела смотреть. «Правда, Кит?» — говорит Джерри и завывает, как привидение. «Я где-то читал, что на самом деле никаких ведьм не было, а все эти процессы — чудовищная судебная ошибка», — говорю я. Соня согласно кивает. Салимский парад, на мой взгляд...» проявление дурного вкуса и плохого воспитания. Ведь совершенно очевидно, что в Салиме произошли массовые казни невинных людей. Никто же не устраивает шутовской парад в памяти погибших в Аушвице. Говорит она, злясь на Джерри за то, что он высмеял ее идею насчет поездки в Нантагет. Джерри чувствует, что должен уступить. Тогда на дачу. — говорит он. — В это время года на даче просто здорово. — Здорово-то здорово. Вот только название подкачало, — подпускает шпильку Соня, явно желая оставить последнее слово за собой. — Сколько раз тебе объяснять? Это не я его придумал. Это место так называлось и до нас, — оправдывается Джерри и хитрым не подмигивает. «Но вы и закручиваете, ребята, настоящий хренов саспенс!» «Хочется сказать мне, но я сдерживаюсь и говорю совсем другое». «А как называется ваша дача?» «Кладбище», — произносит Джерри с ноткой злорадного удовлетворения. «Хм, действительно необычно», — подыгрываю я. «Когда-то эта земля принадлежала железнодорожной компании». Там проходил участок Атлантической магистрали, соединявший Мэн и Бостон. Компании нужно было куда-то сваливать сломанные или отслужившие свое вагоны. Поэтому они, недолго думая, вырубили вдоль насыпи участок леса и устроили на этом месте свалку. Официально это называлось «кладбищем вагонов». Атлантической магистрали давно не существует, там даже рельсов нет, и это очень грустно. Теперь в Мэн больше нельзя приехать на нормальном пассажирском поезде. Ты, наверное, видел в Ньюбери-Порте остатки старого железнодорожного моста через Мэримак. Это все, что осталось от некогда оживленной магистрали». «Я ничего не заметил», — поспешно говорю я, — «чтобы не дать Джерри вставить что-то вроде «Сик Транзит Глория Мунди». «Но я совершенно согласен с вами, мистер Маккаган. Печально, что железные дороги постепенно исчезают». Трахнутый как-то по-особому кряхтит, и я жду, что он в какой то веки отважится возразить боссу, но он говорит... Если бы ты, Шон, знал историю гражданской войны, тебе было бы известно, что кладбищем называлась печально знаменитая тюрьма Южан». Джерри снисходительно кивает, но прежде чем Трахнутый успевает пуститься в описание ужасов Андерсон-Вилла, входит в горничное и начинает убирать со стола. Трахнутый глядит на часы и многозначительно косится на Джерри. Тот встает, хлопает себя по выпеченному брюху. «Окей, прошу прощения, но меня ждет одно небольшое дельце, которым я должен заняться. Темпус фугит». Примечание. Времени ждет. Здесь немедленно». Конец примечания. Он целует Соню и поднимается наверх. «Пойду приму душ», — говорит Джеки. «Через десять минут будь наверху в кабинете Джерри», — предупреждает трахнутый. Джеки кивает и тоже выходит из-за стола, трахнутый смотрит на Кит. «Ты, конечно, поможешь отцу?» — многозначительно спрашивает он. «Я не знаю, то ли он не хочет говорить со мной при Кит, то ли ему мешает присутствие горничной, но я уверен, что трахнутый что-то не договаривает. «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает Кит. «Мне нужно идти к папе?» «Да, дорогая, ты сама знаешь, что делать, и ты, наверное, не хочешь заставлять Джерри ждать». Кит, не отвечая, медленно встает из-за стола и выходит в коридор. Скрывшись из глаз, она стремительно взбегает по лестнице. Соня тоже уходит, а с заговорщическим видом глядит на меня. «Вот что я тебе скажу, Шон. Ты появился как нельзя более кстати. Теперь, когда нас стало больше, мы сможем действовать. Скоро, очень скоро о нас заговорят. Вот как». «У тебя есть какой-то план?» «Да, есть. Но говорить о нем сейчас я не могу. Иди к себе, прими душ, побрейся, вычисти зубы и приходи в кабинет Джерри. Мы с Шеймосом будем ждать тебя там. И поторапливайся, окей?» «Окей. И еще, приятель, когда в следующий раз будешь завтракать со всеми, надень что-нибудь поприличнее халата. Ты не у себя дома». Кабинет Джерри располагался в круглой башенке, возвышающейся над одним из углов дома. Именно здесь Джерри хранил личные документы и проводил секретные совещания». Здесь же он держал все свои книги. Среди них я заметил самоучитель французского, самоучитель ирландского, пособие для начинающих ораторов «Научись властвовать людьми», сто латинских крылатых слов и выражений, которые должен знать каждый, и некоторые другие. Одного взгляда на эти названия было достаточно, чтобы понять, откуда взялся вычурный слог, которым подчас изъяснялся Джерри, и предположить, почему он это делал. Очевидно, он пытался произвести впечатление на свою новую жену, Джерри был на пятнадцать лет старше Сони и принадлежал к совсем другому общественному классу, однако мне казалось, ему вовсе не нужно прибегать к подобным ухищрениям. Ведь невооруженным глазом видно, что Соня любит его по-настоящему и никогда не предаст, что бы ни случилось, причем в основе ее чувств лежали вовсе не физическое влечение и не интеллектуальное родство, а высокая романтика борьбы. Несомненно, Джерри в ее глазах представал апостолом независимости, бескомпромиссным защитником угнетенного народа и непримиримым врагом угнетателей. Впрочем, если Сонины представления о борцах за свободу действительно были настолько байроническими, я со своей искусственной ногой куда как лучше подходил на роль ее идеального героя. Горничная принесла в кабинет чай, вазочку с шоколадным печеньем и незаметно удалилась. Насколько я успел заметить, в доме Джерри было две горничных и повар. Все трое мексиканцы, услужливые, молчаливые, незаметные. Именно такие скромные личности чаще всего оказывают бесценную помощь следствию, когда дело доходит до судебного разбирательства. Как правило, слуги осведомлены о секретах хозяев намного лучше, чем кажется последним. Они многое знают и замечают. Если слуга затаил на своего нанимателя обиду, он воспользуется первым же удобным случаем, чтобы за эту обиду расквитаться. А лучшие возможности, чем уголовный суд, и представить себе невозможно. Трахнутый заметил, что я уставился на небольшую зеленую коробочку с инструментами, стоящую среди бумаг на столе Джерри. «Это твои отвертки?» — спросил я. Трахнутый улыбнулся с таким видом, словно я допустил бестактность. «Что-то вроде того», — ответил он, и убрал инструменты в ящик стола. Порывшись в том же ящике, он достал пару принадлежащих Джерри сигар в серебристых футлярах. «Гавана Черчилль! Отличный сорт!» — заметил он и предложил нам закурить. Мы отказались, поэтому Трахнутый закурил сам. Я, Шеймас и Джеки удобно расположились в мягких кожаных креслах, а Трахнутый, попыхивая сигарой, стал объяснять суть предстоящей операции. «Как всегда...» он начал издалека, чуть ли не с теоретического обоснования необходимости сделать то-то и то-то. Я уже заметил, что все без исключения соратники Джерри были довольно разговорчивыми ублюдками. Выпустив аккуратное колечко дыма, трахнутый, начал вступительную речь так. «Вам всем, вероятно, хочется узнать, что мы, Джерри и я, Собираемся предпринять после... Хм, небольшого затишья. Пока вы, ребята, расслаблялись, мы работали. Вы, наверное, уже поняли, что объявленная верхушкой Ира перемирие сбила с толку не только нас, но и саму республиканскую армию и некоторых ее союзников. Не скрою, последние несколько недель оказались напряженными, и даже более того... К счастью, ситуация начинает понемногу меняться в лучшую сторону. Мне удалось войти в контакт с людьми, представляющими группировку, которая называет себя Настоящая Ира. Она базируется в Дандолке, а командует ею наш добрый друг Рори Олугдах. Встречался я и с эмиссарами другой группировки, которая называется Ортодоксальная Ира. О ней, к сожалению, мне мало что известно, но я приложу все силы, чтобы узнать больше. Мы вовсе не ищем покровителей, но в нынешней ситуации союз с крупной боевой организацией мог бы существенно облегчить нашу работу. Чтобы заключить такой союз, нам необходимо произвести на этих ребят хорошее впечатление. А значит, надо решительно браться за дело, чтобы был не только дым, но и огонь. «Не беспокойся, Шон. Я вижу, как у тебя глаза на лоб лезут, но, уверяю тебя, для волнения нет никаких оснований. У нас с Джерри за плечами почти тридцатилетний опыт борьбы. У вас, парни, такого опыта нет, но если вы готовы учиться, мы вас научим». На протяжении всей этой небольшой речи Джеки недоброжелательно разглядывал меня из-под лобья. Меня это раздражало. Мне казалось, я уже поставил этого мелкого говнюка на место, но, как видно, урок не пошел впрок. — Хватит таращиться на меня, Джеки! Глаза вывихнешь! — сказал я. — Да пошел ты! — Сам пошел! — огрызнулся я. Наша пикировка сбила трахнутого смысле, а он этого терпеть не мог. Сердито сверкнув глазами, он ткнул пальцем в нашу сторону. «Эй, вы лучше заткнитесь. Особенно это касается тебя, Шон. Твой испытательный срок еще не закончился. Следовательно, Джеки занимает в нашей организации более высокое положение. И ты, заметь-ка это себе, обязан выполнять его распоряжение. Сегодня вечером нам предстоит настоящая боевая операция». «Но если ты не умеешь выполнять приказы, тебе лучше отправиться домой прямо сейчас!» — прокричал он, распаляясь с каждым словом все больше. «Извини, трахнутый», — ответил я, стараясь не замечать глумливой улыбки Джеки. «То-то, извини! Смотри, он, не зарывайся, иначе попадешь в беду. Держи себя в руках и держи как следует!» «Виноват! Больше не повторится!» — пообещал я. В третьих моих словах Трахнутый вынул из кармана пистолет и положил перед собой на стол. Если это была попытка запугать меня, то она в значительной степени удалась, особенно после того, как я подумал, что Джеки, скорее всего, тоже вооружен. «Так, из-за вас я забыл, о чем только что говорил», проклокотал Трахнутый, тяжело дыша и поводя из стороны в сторону, мутными от ярости глазами. Ты говорил о реальной Ира и об Одра ордотоксальной, кажется, подсказал Шеймас. Ах да, спасибо, трахнутый понемногу остывал. Так вот, ребята, в ближайшее время мы начнем действовать, начнем потихоньку, аккуратно, один теракт в неделю, не больше. Наша главная цель – британские фирмы, предприятия, официальные учреждения, представительства и все такое прочее. В первые несколько месяцев мы не должны допускать человеческих жертв. Это очень важно. Нужно привлечь общественность на нашу сторону и показать парням на том берегу океана, что мы достаточно дисциплинированы и управляемы. Пусть они спонсируют нас, если хотят. К Рождеству, я думаю, мы уже приобретем авторитет и политический вес. И вот тогда возьмемся за дело серьезно. Я знаю несколько сравнительно доступных целей, уничтожить которые не составит труда. Хотя для этого потребуется все наше мужество и решимость. Я имею в виду, нам придется убивать людей. Я помню, Шон, у тебя, кажется, были какие-то сомнения на этот счет. «Только не у меня», — заверил я его. «Не беспокойся, это не будут ни в чем не повинные гражданские лица. Самая большая ошибка, какую мы только можем допустить, это убийство рядовых американских обывателей». Николо и Маквей провели блестящую операцию, уничтожив 160 человек при помощи одной единственной бомбы, спрятанной в машине. Им это даже сошло с рук». Но чего они в конечном итоге добились? Да ничего, потому что общественное мнение было настроено против них. Нам придется действовать так, чтобы общественность была на нашей стороне. Но пусть не вся общественность, хотя бы ее часть, живущая в Америке ирландцы... Газета «Бостон Геральт» и все, кто нам сочувствует. Они, безусловно, поддержат нас, если мы станем наносить так называемые точечные удары. Нашими целями должны стать находящиеся на территории Соединенных Штатов британские военные, служащие британских консульств, главы британских корпораций и прочее. Нужно бить врага по самому больному месту, «А как именно ты собираешься действовать?» — спросил Джеки. «Мы что, должны стрелять во всех этих людей?» «О, нет!» Это слишком рискованно. Думаю, мы сумеем организовать дело так, чтобы непосредственный исполнитель не подвергался никакой опасности. Например, можно использовать взрывные устройства с самым простым ртутным взрывателем. Такой взрыватель, если установить его в машине, сработает, как только дорога пойдет в гору или под уклон. Трех-четырех фунтов под водительским сиденьем вполне достаточно, срабатывает без осечек, я сам не раз так делал. Джеки сбросил с ног шлепанцы и, закинув ноги на край стола, принялся шевелить всеми десятью пальцами сразу, пытаясь, быть может, спровоцировать меня на новый выпад. Трахнутый тем временем продолжал. На сегодняшний день, парни, наша главная проблема – взрывчатка. Она понадобится нам и на первом, и на втором этапе начатой нами кампании. Как вы знаете, Джерри руководит строительной фирмой и может достать динамит и другую промышленную взрывчатку в любом количестве. Проблема, однако, заключается в том, что криминалистическая экспертиза может установить происхождение этих взрывчатых веществ, а это приведет легавых прямиком к Джерри. Кроме того, мы подозреваем, что ФБР следит за нами, следовательно, действовать нам необходимо с особенной осторожностью. Тогда откуда мы достанем взрывчатку, может быть, можно ее сделать? «Маквей, кажется, сам изготовил взрывчатку для бомбы», — сказал Джеки. «Чтобы получить достаточно мощное взрывное устройство, Маквею пришлось начинить самодельной взрывчаткой целый пикап. Нам это не годится. Мы должны соблюдать осторожность и наносить удары с хирургической точностью. А из моторного топлива и удобрений трудно получить что-то достаточно эффективное». «Вот почему я тщательно обдумал эту проблему, провел кое-какую разведывательную работу и...» Трахнутый замолчал и наслаждением запыхтел сигарой, умышленно держа нас в напряжении. «Продолжай же!» — не выдержал Джеки. «У меня есть хорошо информированный источник!» — не торопясь проговорил Трахнутый и снова замолчал. «На этот раз не выдержал я. Вот как? И что же он тебе сообщил?» «Вы все, наверное, знаете военную базу Добровольческой национальной гвардии Массачусетса, расположенную на шоссе номер один. Там находится штаб 101-го инженерно-саперного батальона. Мой источник сообщил мне, что люди на базе появляются только в уикенды, в рабочие дни там нет ни единой живой души». И Трахнутый достал план базы, который кто-то для него скопировал. «База была совсем небольшой, с полдюжины кабинетов, спортивный зал, крытый тир, а рядом оружейная комната, которую трахнутый пометил жирным красным крестом. Вот ваша цель. База обнесена забором из сетки высотой 5 футов, поверх которой проходит один ряд колючей проволоки. Вот здесь пожарный выход. Дверь укреплена цепью, которая замкнута висячим замком». «У тебя, Шеймос, есть необходимый опыт и сноровка в обращении с болторезом. Чтобы справиться с цепью, тебе понадобится не больше двух секунд». Шеймос кивнул. «Вы войдете в эту дверь, повернете налево, пройдете по коридору до конца и увидите еще одну дверь, также запертую на цепь и замок. Тут в дело снова вступает Шеймос с болторезом. Это вход в тир». «Когда вы окажетесь внутри, слева будет дверь в арсенал. На ней висит табличка «Вход без сопровождающего запрещен» или что-то в этом роде. Эта дверь заперта на врезной замок, поэтому проще всего будет разбить ее кувалдой. Она даже не обита железом и довольно старая. На то, чтобы взломать ее, вам понадобится минута или две». В арсенале, как в пещере Алладина, хранится много интересных вещей, но вы не должны отвлекаться на автоматические винтовки, пистолеты, гранаты и прочее. Ищите штабель зеленых ящиков с пометкой «Си-4». Обращаться с осторожностью. Каждый из вас возьмет по одному ящику. После этого вы должны как можно скорее покинуть базу. Вопросы есть?» «Сколько весит каждый ящик?» — спросил я. «Хороший вопрос, Шон. К сожалению, я не знаю ответа, но, как сказал мне мой источник, ящики не слишком тяжелые». Трахнутый выпустил клуб сигарного дыма и с улыбкой поглядел на нас. Он был весьма доволен собой. «Еще вопросы?» «А разве тебя с нами не будет?» — спросил Джеки. «Нет». Я должен выехать в Портсмут, чтобы разведать еще один объект. Эту операцию возглавит Шеймас. Вы оба должны ему подчиняться и делать все, что он прикажет, сказал трахнутый и пристально посмотрел на меня. Окей, кивнул я. А вдруг что он не сможет унести ящик? Он же калека! с плохо скрываемой злобой спросил Джеки. Заткнись! Бросил я и повернулся к Трахнутому. «Уверяю тебя, со мной не будет никаких проблем, можешь не беспокоиться», добавил я, чувствуя, что начинаю остро ненавидеть мелкого сукина сына. Трахнутый кивнул. «Ну что, могу я быть уверен, что вы все сделаете правильно?» И он очень серьезно взглянул на Шеймаса. «Нечего на меня так смотреть», — буркнул тот. «Пожарный вход, налево по коридору, первая дверь налево» сломать замок, выставить дверь, войти в оружейную, гаубицы и атомные бомбы не брать, взять только ящики, на которых написано с 4 обращаться с осторожностью». Трахнутый с сомнением оглядел Шеймаса с головы до ног. Он был далеко не убежден, что все пройдет гладко. «В конце концов, Джерри может и один съездить в Портсмут, так что, если хотите, я могу пойти с вами», — предложил он. «Брось, трахнутый, я справлюсь», — сердито сказал Шеймос. «Все будет в порядке», — кивнул я. А Джеки, которому не хотелось ударить в грязь лицом перед новичком, добавил. «Плевое дело, трахнутый, можешь на меня положиться». «Внутри никого не будет, но я все равно хочу, чтобы вся операция заняла у вас не больше пяти минут, понятно?» Трахнутый все еще в нас сомневался. «Понятно», — ответили мы. «Ну вот и отлично. Теперь насчет транспорта. Сейчас я поеду на автобусную станцию и угоню с долгосрочной стоянки подходящую машину, но все остальное вам придется делать самим, окей?» «Окей, окей!» — проворчал Шеймос. Сомнения, которые столь откровенно высказывал Трахнутый, начинали его раздражать. Трахнутый поднялся и прошелся по комнате из угла в угол. «Времени осталось немного. Подумайте как следует о предстоящей операции и подготовьте инструменты!» «Непременно пару раз прокатитесь мимо базы, чтобы познакомиться с местностью. После этого ты, Шеймос, отвезешь ребят куда-нибудь поесть. Не гоже идти на дело на голодный желудок». «Отвезу, конечно», — кивнул Шеймос. Трахнутый посмотрел в окно и, по-видимому, увидел там нечто, что ему не очень понравилось. «Опять эта чертова машина», — пробормотал он вполголоса, потом добавил «Громче». «Все, совещание закончено». Шеймос жестом велел нам подняться. Я попытался тоже посмотреть в окно, чтобы увидеть таинственный автомобиль, но трахнутый буквально выставил нас из кабинета. Когда же мы, наконец, вышли на улицу, машина уже исчезла. Я от всей души надеялся, что это не был ягуар, бросающегося в глаза лиловато-бордового оттенка. Но спросить об этом Трахнутого, не возбудив у него подозрений, конечно не мог. К тому же у меня было достаточно своих причин для беспокойства, и мне не хотелось лезть в дела, которые не имели ко мне прямого отношения. Украденный джип мы оставили на площадке рядом с шоссе, на краю болотистой низины по которой протекала Паркер-Ривер, а сами продрались через сырой подлесок, чтобы выйти к военной базе с тыла. Солнце закатилось примерно час назад, и комары бросались на нас целыми полчищами, хотя все мы предусмотрительно намазались репеленцем. Власти Массачусетса, по-видимому, не придавали большого значения истории собственного штата, на территории которого началась когда-то война за независимость. В противном случае Национальная гвардия, представляющая собой современный аналог тогдашних ополченцев-минитменов, вряд ли ютилась бы в столь убогом здании. Штаб 101-го саперного батальона являл собой душераздирающее зрелище. Столь ветхое разваливающееся строение могло бы принадлежать муниципальной начальной школе в каком-нибудь захолустном южном штате. Забор вокруг базы, правда, присутствовал, но насчет колючей проволоки, трахнутый наврал. Колючка была натянута поверх забора только с той стороны, которая выходила непосредственно к шоссе. С тыльной стороны доступ на военный объект преграждала лишь металлическая сетка высотой в 5 футов. И хотя я тащил кувалду, а у шейма были револьвер и кусачки-болторезы, Мы оба перебрались на другую сторону меньше, чем за 30 секунд. Некоторые проблемы возникли у Джеки, который зацепился за верх сетки своими слишком широкими штанами. Но Шеймас потянул его за руки, и Джеки перевалился через забор. Я смотрел, как он, раздирая штаны о проволоку, спускается вниз.